Глава 8. На трофейного конкистадора боевики Кисловы и бойцы колониальной армии посматривали с откровенной опаской. Тяжёлый танк невозмутимо вышагивал во главе колонны. Внешне он почти не изменился, оставаясь для всех одной из самых опасных боевых машин роя, и поэтому вызывал в людях инстинктивный страх. Но этот раз мы решили действовать несколько иным образом и привлечь к операции больше средств противовоздушной обороны. Вместо одной роты ПВО генерал Руф, по моему настоянию, выделил нам две. Командующий, конечно, некоторое время недовольно бухтел, что я требую у него почти половину всех мобильных средств ПВО колониальной армии, но в итоге всё-таки согласился. Потери он тоже не любил, хоть и относился к ним терпимее, чем я. Место проведения операции мы тоже выбрали другое. Было говоря, варианты имелись. Впрочем, проход между укреп-районами Роя здесь выглядел примерно так же, как и во время прошлого рейда. Сете же развалины промышленных зданий, рухнувшие наземные ярусы и груды промышленного металла, в которых превратилось оборудование разрушенных цехов, добравшись до предусмотренных планом рубежей развёртывания, роты ПВО остановились и начали занимать позиции. Дальше им двигаться совершенно точно не следовало. Рой я собирался разъерить до состояния полной невменяемости, так что какими бы припасами и в каком количестве он начнёт бросаться, предсказать было сложно. Лучше в такой ситуации близко к центру событий не находиться. Господин майор, отведите командно-штабные машины и весь личный состав на 2 км к востоку, приказал я, решив перестраховаться и не подставлять бойцов сводного батальона ПВО под возможный ракетный удар. Мобильные пусковые установки отработают по целям в режиме дистанционного управления. Это будет серьёзным отступлением от тактических наставлений, лейтенант. Твёрдо, но без вызова возразил майор Мин. Если генераторы помех роя нарушат нам связь, установки перейдут в автономный режим и начнут отстреливать любые враждебные объекты без нормальной концентрации огня на приоритетных целях. В итоге получим резкое снижение эффективности ПВО и потеряем управление боем. Я гарантирую вам устойчивую связь, господин майор, терпеливо объяснил я, не пытаясь давить на командира сводного батальона. Всё же я был намного младше его по званию. Но при этом являлся лейтенантом флота Федерации, а он майором колониальной армии. Так что субординация между нами получалась кривой и многосложной. Формально операцией командовал лично генерал Руф, но непосредственно на месте координировать действия всех участников должен был я. Однако в данном случае я пытался влезть во внутренние дела майора, и ему это, естественно, не нравилось. Правда, Мин тоже не спешил качать права и старался внятно объяснить свою позицию. Нас с ним кое-что связывало. И то именно он ещё в звании капитана оборонял вместе со мной и моими скорпионами резиденцию господина Набутому. Так что взаимное уважение между нами присутствовало. У вас есть точные данные о возможностях средств РЭБ противника на этом участке? Не задавался майор. Нет, но если рой не располагает здесь техникой времён вторжения, причём в изрядном количестве, мои средства связи пробьют любые его помехи, заверил я Мина. Ну, а если располагает, то, боюсь, нам в любом случае уже мало что сможет помочь. Под мою ответственность, господин майор. «Как скажете, лейтенант?» Подумав пару секунд, уступил Мин. «Я отведу людей, как только оборудуем позиции для пусковых установок и заряжающих машин. О прибытии на место доложу дополнительно». Задача боевиков Кислого в этот раз практически не изменилась. Отличие состояло в том, что после короткой провокации... им предписывалось сразу отступить и выйти из контролируемой роем территории, причём так, чтобы общее направление их отхода противник всё-таки зафиксировал. Конечно, для этой цели можно было использовать спецназ колониальной армии. Возможно, бойцы генерала Руфа справились бы даже лучше, но я не хотел заранее показывать врагу, что здесь затевается что-то серьёзное. Я исходил из того, что старательский артиллери являются для роя обычным противником. и идентифицировав их по экипировке и тактике ведения боя, он вряд ли станет предпринимать что-то экстраординарное. Скорее всего, как и в прошлый раз, вышлет небольшой отряд для пресечения безобразия в своих владениях. А вот дальше, когда Кислый уведет своих людей на безопасное расстояние, для него как раз и начнутся главные сюрпризы. «На позиции», — коротко доложил майор Мин. «Пусковые установки готовы к боевой работе». Подтвердив получение информации, я связался с лидером боевиков синдиката. Кислый, ваш выход. Понял тебя. Выдвигаемся. Рейдовый отряд покинул укрытие и компактным строем двинулся вглубь руин, втягиваясь в разрыв между стационарными укреплениями Роя. В этот раз люди Кислого шли не одни. В центре их построения не торопя шагал конкистадор, дополнительно прикрывая пехотинцев своим мощным маскировочным полем. Замыкал колонну каракут Я счел, что дополнительное средство ПВО в этом рейде будет не лишним, а модернизированный нами малый робот на испытаниях продемонстрировал очень неплохие результаты в уничтожении воздушных целей. Правда, ни шагающий танк, ни каракурт не должны были раскрывать себя на начальном этапе операции. Но мне было спокойнее осознавать, что случись непредвиденное, у Кислого и его людей будет серьезное прикрытие. «На точке!» – доложил Кислый, когда его рейдовая группа углубилась во владение Роя на заранее запланированное расстояние. На этот раз ни одного робота противника, сканер и скаута пока не видели. Заставлять отряд двигаться дальше было опасно. Случить, что оступить они могли и не успеть. Тем не менее, чем-то спровоцировать рой мне было необходимо. Оставайтесь на месте, кислый, выпускай имитаторы. Делаю. Через десяток секунд шесть дырчатых шаров покинули пусковые контейнеры и плотной группой полетели в метре от поверхности в западном направлении. По ходу движения они быстро превращались в оптоэлектронные фантомы шести старателей, в приличной, но далеко не топовой экипировке. Имитаторы кисло использовали из запасов экспедиционного корпуса. В наличии их оставалось совсем немного, но в данном случае экономить явно не следовало. Призрак, пройдись над руинами вдоль оси движения имитаторов. Есть там хоть кто-нибудь на приемлемом расстоянии? Скаут, медленно перемещавшийся вдоль условной границы владения роя на высоте 3 км, изменил направление движения и слегка увеличил скорость. Цели появились внезапно. Похоже, противник сделал выводы из нашего предыдущего рейда и изменил тактику патрулирования, развалив между своими опорными пунктами. В прошлый раз робот-разведчик роя был обнаружен нами на большой дистанции и уничтожен внезапной атакой. При этом он даже толком не смог идентифицировать стрелявших. Рой, похоже, сделал выводы. Если у людей появились более мощные сканеры, значит, роботов, осуществляющих патрулирование, необходимо дополнительно защитить от обнаружения. Установить на них более мощные генераторы маскировочных полей противник не мог, а вот заставить их прятаться в наскоро оборудованных подземных убежищах оказалось гораздо проще. Роботы появлялись на поверхности на короткое время, быстро обследовали территорию с помощью сканеров и вновь скрывались на нижних ярусах промзоны. Вот и сейчас «Призрак» засек двух роботов-разведчиков, почти одновременно появившихся из-под развалин относительно недалеко от маршрута имитаторов. Оценив соотношение сил, тварь и роя решили сразу не атаковать группу из шести человек, наверняка вооруженных чем-то достаточно неприятным для их тонкой брони. Разведывательный дрон противника появился в небе над фантомами старателей меньше, чем через минуту. По команде «Призрака» имитаторы разлетелись в стороны, изображая попытку людей укрыться в развалинах, после чего сразу отключились потеряв цель воздушный разведчик начал круговой облёт места где только что находился противник как только дрон приблизился к отряду кислова на расстоянии достаточном для эффективного применения плазменных винтовок он был немедленно снят тремя выстрелами боеков синдиката огонь специально велся с практически предельной дистанции в результате разведчик успел засечь и идентифицировать цель Одноразовый генератор помех как бы случайно сработал слегка несинхронно с выстрелами, и дрон успел передать информацию о целях. Собственно, этим роль людей Кислого и исчерпывалась. Остальное должны были сделать вновь ожившие имитаторы. Фантомы-старатели изобразили поспешное отступление в северо-восточном направлении. Роботы-разведчики Роя не захотели опять потерять контакт с целями и двинулись за ними, а бойцы синдиката одновременно начали отход почти точно на восток и в направлении к кратеру. Какое-то время вместе с ними отходил Каракурт, но потом я всё-таки решил вернуть его к неподвижно застывшему среди развалин Конкистадору. По сравнению с тяжёлым танком, огневая мощь малого робота смотрелась более чем скромно, но как дополнительная точка ПВО он выглядел очень неплохо. Бешенная скорострельность его автоматической пушки в связке со сканерами Конкистадора и скаута могла дать очень неплохие результаты в отражении ракетных ударов. Кроме того, я хотел использовать Каракурта и для другой цели. К позиции, из которой люди кислово стреляли по летающему дрону роя, сейчас приближались два робота-разведчика. Стрелять по ним из пушек конкистадора мне не хотелось, скорее всего, идентифицировать его. Сканеры малых машин противника не смогут, но рой может понять, что их уничтожил какой-то очень необычный противник. Заставлять врага беспокоиться раньше времени мне не хотелось. Наземные разведчики Роя погибли быстро, но далеко не мгновенно. Каракурт потратил на них все четыре свои ракеты, причем одну из них противнику даже удалось сбить. По наземным целям зенитные ракеты работают так себе. Но тварь Роя это не спасло. Две яркие вспышки, не слишком сильный грохот и глухой стук осколков о пластобетонной огрызке стен. Вот, собственно, и все. Каракурта разведчики Роя засекли. Он, правда, особо и не скрывался. Демонстративно, конечно, подставляться не стал, но маскировочной поля использовал далеко не на полную мощность и дал противникам возможность понять, что атаковал их малый боевой робот. Пытаться накрыть каракурта залпом из ЗРК рои не стал. Видимо, тратить дефицитные ракеты на небольшую вёрткую цель, способную легко укрыться среди развалин, искусственный интеллект не захотел. Людики словом он тоже нигде не видел, знал только примерное направление, в котором они отступили. Обить по площадям с весьма сомнительным результатом. Он, похоже, счёл не оправданной тратой боеприпасов. Разбираться с каракуртом и странными старателями прибыли два средних танка третьего поколения. И вот их уже со всем почтением принял конкистадор, причём принял по-взрослому. Подпустил поближе и расстрелял сразу из всех пушек. Дальнему достался выстрел из главного орудия, а подобравшись ближе, получил четыре плазменных густка из пушек малого калибра. Хватило обоим. Собственно, этот момент и послужил точкой отсчета для основной фазы операции. Конкистадоры Каракурт не стали дожидаться ответных действий противника и двинулись вперед, туда, где уже шесть с лишним десятков лет не бывали ни люди, ни их техника. Реакция Роя на уничтожение двух шагающих танков оказалась на удивление сдержанной. Ни залпа РСЗО, ни удара тактическими ракетами не последовало. Видимо, конкистадор оказался слишком хорош. Противник просто не видел целей. Каракурт вжался в плотную к более крупному собрату и скрывался под зонтиком его маскировочного поля. Прятаться он и сам умел неплохо, но модернизированному трофейному танку всё же сильно в этом проигрывал. Следующая группа встречающих оказалась заметно более представительной, и появилась только минут через 40. Судя по всему, рое потребовалось время, чтобы подтянуть нужные боевые машины к месту событий. Сначала в небе показались ударные беспилотники, причём один из четырёх дронов тянул качеством сканеров на первые послевоенные поколения. Более продвинутой техники у роя на бригаде 3, похоже, не осталось. Видимо, вся погибла при последнем штурме города. Почти одновременно с летающими машинами скаут обнаружил и наземную технику: четыре тяжёлых танка и десятка 2-тонных крыс. Кроме того, низко над бронетехникой роя летала небольшая стая шершней. Им, похоже, отводилась роль ближней воздушной разведки. Цели захвачены, готов отработать. Доложил майор Мин. Ждите, остановил я командира сводного батальона ПВО. С этими противниками они не справятся. Принято. Ударные беспилотники целей по-прежнему не видели. Конкистадоры Каракурт замерли на месте, слившись с окружающим ландшафтом и выбирая удобный момент. Верней, момент выбирал призрак, руководивший действиями робота через средства связи с каута. Сам трофейный танк с его не слишком продвинутыми оптоэлектронными мозгами давно уже открыл бы огонь по летающим дронам роя. Каракурт тоже не торопился стрелять. Им по старой памяти дистанционно управлял Лис. А они с Призраком друг друга понимали без слов, в прямом и в переносном смысле. Самого опасного противника Конкистадор подловил в тот момент, когда он начал разворот и был несколько стеснён в маневрировании. На беспилотник первого поколения Призрак не пожалел обе имевшиеся у танков универсальные ракеты. С этим решением я был полностью согласен. Находясь за бронёй на внешней подвеске, ракеты в серьёзном бою могли представлять опасность для самого Конкистадора, и использовать их следовало ещё до того, как появится вероятность получения танком попадания. Ударный дрон одновременно пытался уклониться от угрозы и сбить летящие в него ракеты, но Призрак не зря подпустил его так близко. Маневрировать беспилотнику мешал сплошной поток снарядов из автоматической пушки Каракурта. Выпустить ракеты дрон роя успел, но его самово это не спасло. Одну из летящих в него ракет он сбил выстрелом из плазменной пушки, но вторая его всё-таки достал. Не помогли ни оптоэлектронные фантомы, ни генератор помех. Сканеры, скауты и конкистадоры без проблем справлялись с фильтрацией ложных целей. Остальные беспилотники произвели синхронный ракетный залп и развернулись, заходя в атаку на быстро перемещающихся среди развалин боевых роботов, чтобы добить их из пушек. Вот только наземные цели оказались очень неудобными. Как только они переставали стрелять, систему наведения их немедленно теряли. Половину ракет Каракурт и конкистадор совместными усилиями сбили, А потом на несколько секунд прекратили огонь, продолжая быстро перемещаться среди покорёженных металлических и пластобетонных конструкций. Уцелевшие ракеты потеряли цели и бесполезно ударили по пустому месту, где наземные машины могли бы находиться, если бы продолжали двигаться по тем же траекториям, что и в момент исчезновения со сканеров. Вторая порция снарядов и плазменных сгустков досталась уже самим ударным дронам. Противник, конечно, тоже стрелял в ответ и даже один раз попал. Скорее всего, случайно, но тем не менее, силовой щит конкистадора на мгновение вспыхнул, отразив удар. Я посмотрел на данные телеметрии, защитное поле потеряло лишь 7% ресурса. Очень неплохо. Через пару минут энергетическая установка тяжёлого танка должна восстановить заряд накопителей до максимума. Впрочем, этого времени враг нам мог и не дать. После уничтожения беспилотников рой, похоже, окончательно осознал, что имеет дело с далеко не рядовой рейдовой группой. Судя по всему, перед гибелью дрон первого поколения всё-таки смог идентифицировать своего убийцу, и на искусственный интеллект управлявший действиями противника это явно произвело очень неслабое впечатление. Против него воевал не танк, созданный людьми, а машина роя. Система связи Конкистадора начала принимать постоянно повторяющиеся команды, отправленные противником. Рой пытался восстановить контроль над зависшимся тяжёлым танком. Чего-то подобного я естественно ожидал. Глупо было бы не воспользоваться фактором неожиданности. Для бражского искусственного интеллекта данная ситуация оказалась не просто нестандартной, она должна была восприниматься им как фактически невозможная, и это наверняка спровоцировало сбои в его машинной логике. И уж точно уровень угрозы, который нёс в себе сам факт наличия в рядах людей трофейного танка, оценивался противником как запредельный. Именно этот эффект я и собирался максимально усилить. «Призрак, запускай имитацию попытки перехвата управления!» Приказал я, внимательно следя за реакцией Роя. «Принято!» Сосредоточенно ответил призрак, и в ту же секунду конкистадор перестал игнорировать внешние команды, поступающие от центрального вычислителя Роя. Нет, выполнять он их, естественно, не стал, а вот отвечать на них начал, причем используя для этого протоколы обмена данными, применяемые противником. Здесь мне ещё раз очень помогли собранные Лисом наработки людей Декарта. Ключа к дистанционному контролю над Твари Мироя они не давали, но внести некоторые элементы хаоса в аврагурскую систему управления вполне могли. Незначительные элементы, но всё же. Главное, к чему я стремился это создать у врага впечатление, что эти попытки, если их жёстко не пресечь, могут достичь успеха. И главным аргументом, подкрепляющим эту иллюзию, служил сам конкистадор, ведущий бой на нашей стороне и пытающийся влезть в оптоэлектронные мозги атакующих его роботов роя. Какое-то время ничего не происходило. Наземные машины противника продолжали осторожно сближаться с быстро перемещающимся среди развалин трофейным танком, а стационарные укрепрайоны пока никак себя не проявляли. На осознание всей глубины проблемы искусственному интеллекту Роя понадобилось почти 20 секунд, а потом его проняло так, что даже для меня полученный результат оказался неожиданным и превзошел все ожидания. Руины на проекционном экране буквально ожили и расцветились сотнями красных отметок. Средние и тяжелые танки выползали из своих подземных убежищ и устремлялись к месту боя. Покидали укрытия разведывательные и ударные летающие дроны. Зал ПРСЗО следовали один за другим, причём даже из тех укрэпроёнов, которые находились практически на пределе дальности этого оружия. В дело пошли и тактические ракеты, правда, пока в раках берёг, но 20 единиц для удара всё-таки выделил. Проблема противника заключалась в том, что конкистадору он практически не видел. Танк пока не стрелял, сместившись почти на километра от точки, где его последний раз видели сканеры роботов Роя, шагающий танк замер среди развалин. и слился с ними до полной неразличимости. Стая шершней, вившаяся над передовым отрядом роботов Фройер, рванула вперёд, стремясь обнаружить цель и подсветить её системам наведения своих ракет. Конкистадор не двигался и не стрелял. Вместо него вперёд вышел Каракурт. Для очень подвижного малого робота, вооружённого скорострельной автоматической пушкой, шершни, почти не имевшие брони, оказались очень удобной целью. Выбивая их короткими очередями, Каракурт быстро перемещался среди пластобетонных глыб, отвлекая на себя внимание противника. Длилось это, правда, недолго. Всё, речь. Отстрелялся Каракурт. Доложил Лис. Боезапасы щеп. Уводи его в тыл. Дальше пойдёт уже совсем другой бой. Ответив лису, я переключился на командный канал колониальной армии. Батальон ПВО, уничтожить ракеты противника. Принято. Немедленно ответил майор Мин. Только всё не в объём, целей слишком много. Одновременный залп двух десятков мобильных установок ПВО выглядел впечатляюще, но зенитных ракет всё равно оказалось меньше, чем воздушных целей. Рой пытался с гарантией накрыть большую площадь и не пожалел для этого дефицитных боеприпасов. "Легион", прозвучал на командном канале голос генерала Руфа. "Дивизионы Лабреса ждут команды. Цели захвачены. Чего мы ждём?" «Господин командующий, запас тактических ракет у нас ограничен, а целей много. Пусть стянутся поближе к конкистадору. Вот тогда и придет время задействовать наш главный козырь». «А трофейный танк продержится нужное время?» «Не знаю. У нас таких боевых машин раньше не было. Но рискнуть стоит. Вы же видите, в какую ярость он привел Рой. Чем больше этой нечисти стянется под наш удар, тем выше будет его эффективность». «Ладно. Действуйте по вашему плану. Явно всё ещё сомневаюсь, согласился генерал. Лабрес ждёт команды. Каракурт быстро отходил на восток, и трофейный танк остался один. Впрочем, не совсем. Летящие в конкистадоры ракеты нарвались на жёсткое противодействие. Подсветка целей с канерами скаута резко повысила результативность зенитных ракет майора Мина. Как и предупреждал командир сводного батальона ПВО, сбить все цели не получилось, но изрядный их проредить всё-таки удалось. В итоге плотность залпа накрывшего территорию, по которой перемещался Конкистадор, оказалась явно недостаточной. Прямых попаданий трофейному танку удалось избежать, но многочисленные близкие взрывы бесследно для него не прошли. Ресурс силового щита 60%, доложил Призрак. Воспользовавшись небольшой паузой между прилётами управляемых ракет, Конкистадор вступил в бой с подобравшейся к нему достаточно близко передовой группой роботов Роя. Выстрел главного орудия превратил в огненный гейзер тяжелый танк третьего поколения. Еще четыре плазменную сгустка из пушек малого калибра испепелили неосторожно вырвавшихся вперед тоннельных крыс. Дав залп, конкистадор немедленно отступил и попытался разорвать дистанцию, но все же поймал силовым щитом ответку от среднего танка Роя. Еще минус 8% ресурса защитного поля. Перемещаясь среди развалин, трофейный танк продолжал изображать, что пытается дистанционно взломать систему управления роботов противника. Призрак постоянно менял алгоритмы взлома. Благо, люди Декарта за время подготовки своей операции придумали их достаточно много. Ни один из них не имел шансов взять под контроль твари роя, но у машин попроще, вроде тоннельных крыс, эти оптоэлектронные атаки иногда вызывали незначительные сбои в системах управления, что придавало действиям конкистадора достоверности. За первыми залпами РСЗО последовали новые. Поняв, что вышедший из-под контроля тяжёлый танк люди прикрывают зенитными ракетами, искусственный интеллект Роя не придумал ничего лучше, чем увеличить плотность огня. На этот раз тактические ракеты Урак тоже экономить не стал. Командир, фиксирую 117 тактических ракет в залпе. Должил Призрак. 62 пошли по пусковым установкам майора Мина, остальные по Конкистадору. Сколько их ещё в резерве у Роя? Нет больше резерва. Противник использовал все свои запасы. «А ракеты к РСЗО?» «Там еще что-то осталось», — чуть менее уверенно ответил призрак. «Точно сказать сложно. Их Рой еще может производить в небольших количествах. Но накопленные им запасы точно подходят к концу. Во всяком случае, в этой части руин». Конкистадор продолжал отступать. Места для маневра у него становилось все меньше. Вокруг трофейного танка почти с замкнутым кольцом стягивались отряды роботов Роя. В основном они подходили с запада, и, пожалуй, лучшего момента для нашего ответного удара было не найти. «Дивизионам Лабриса в полный залп!» Я ожидал старта примерно сотни ракет, но на экране возникло почти 300 зеленых отметок с пунктирными линиями прогнозируемых траекторий. Похоже, видя происходящее, генерал Руф решился вложить в этот удар все, что успели произвести подземные заводы колонии. Далеко не все Лабрисы прошли модернизацию, Но в данном случае я вполне разделял идею командующего максимально перегрузить систему противоракетной обороны роя. Вокруг уже изрядно потрепанного конкистадора вновь встала стена взрывов, на этот раз ему досталось сильнее. Успевшие подобраться достаточно близко шагающие танки роя не давали ему спрятаться и замереть на месте. Несмотря на помощь генератора помех скаута, врагу удалось сфокусировать ракетный удар на гораздо меньшей площади, чем в прошлый раз. И хотя точно в цель ни одна из ракет так и не попала, огненный ад, в котором оказался конкистадор, был явным перебором даже для хорошо защищенного тяжелого танка. Силовой щит полыхнул и разлетел с огненными протуберанцами. Шагающую машину сбило с ног и протащило по обломкам несколько десятков метров. И все же конкистадор поднялся. Из четырех пушек ближней обороны уцелели две. Главное орудие поворачивалось рывками, но все-таки еще могло стрелять. Из-за повреждений ходовой части скорость упала почти вдвое, и танк тяжело хромал сразу на все ноги. Тем не менее, он функционировал и главное, продолжал имитировать попытки взлома командной сети противника, чем заставлял рой продолжать яростную атаку, не считаясь с потерями и расходом боеприпасов. Ракеты роя и наши лабрисы добрались до целей почти одновременно. За несколько секунд до удара Конкистадор выпустил несколько оптоэлектронных фантомов, но помогло это слабо. Слишком массированной оказалась ракетная атака. Руины расцвели множеством взрывов, иногда сливавшихся в целые огненные поля, а когда буйство плазмы прекратилось, картина на проекционном экране изменилась коренным образом. Конкистадор был просто испепелён множеством прямых попаданий, а из 20 ракетно-пушечных установок ПВО майора Мина лишь 6 медленно отползали с перепаханных взрывами позиций. Но этот успех стоил врагу непозволительно дорого. Мобильные силы анклава Роя на бригане 3 фактически перестали существовать. Ударные и разведывательные беспилотники сгорели, сбитые зенитными ракетами майора Мина, а наземная бронетехника, загнавшая конкистадора в ловушку своей атакой, попала под удар лабрисов и теперь лежала среди разваленных бесполезными грудами металла или разлеталась по окружающей местности раскалёнными осколками брони. Если добавить к этому полностью исчерпанный запас тактических ракет и огромный расход боеприпасов к системам залпового огня, то результат для противника получался совсем уж печальным. Поздравляю, лейтенант. Раздался из спикера системы связи голос генерала Руфа. Всё повернулось немного не так, как мы рассчитывали, но итоги сражения говорят сами за себя. Спасибо, господин командующий. Примите и вы мои поздравления. Вы очень своевременно скорректировали количество лабрисов в залпе, не оставив тварям роя ни единого шанса. Это решение само напрашивалось, задумчиво ответил Руф. Знаете, что меня более всего удивляет в результатах сражения? Мы достигли поставленных целей, потратив при этом много дорогих высокотехнологичных боеприпасов и потеряв 14 машин ПВО, более чем приемлемая цена за одержанную победу. Но вот что совсем необычно, так это полное отсутствие потерь среди личного состава. На фоне всех последних столкновений с тварями роя это выглядит чем-то совершенно нереальным. Это должно стать нормой, господин командующий. Я вложил в свой ответ максимум убедительности, но при этом постарался, чтобы в моих словах звучало поменьше пафоса. С тварями роя нужно воевать их же методами, используя по возможности только беспилотную технику. Вторжение и так стоило Федерации стольких человеческих жизней, что их хватило бы для заселения сотен звёздных систем. Красиво говорить, лейтенант. Невесело ответил генерал Руф. Вот только раньше нам подобное никогда не удавалось, и, к сожалению, далеко не факт, что так будет всегда. Информационный пакет, переданный Ророгом лидер-модулю, содержал полный отчет о последнем сражении в системе Бриганы. Формально он предназначался для координатора вторжения, но аналитический блок лидер-модулю анализировал все входящие и исходящие потоки данных совершенно независимо от искусственного интеллекта, принимающего стратегические решения, и Ророг об этом знал. Сам аналитический блок никаких решений не вырабатывал. Его главной функцией являлась оценка эффективности действий роя и выявление возможных сбоев в процессе управления вторжением. Проще говоря, он был создан для надзора за действиями координатора. Искусственный интеллект столь высокого уровня, очень сложная самообучающаяся система, и даже его создатели не смогли полностью исключить возможность возникновения нежелательных тенденций в его развитии. Кто-то должен был эти процессы контролировать, чтобы в какой-то момент реальные действия координатора не начали расходиться с целями, ради которых его создали. Для этого и существовал аналитический блок. В сравнении с координатором он был неизмеримо проще и имел очень узкую специализацию, однако именно этой простотой определялась его надежность и предсказуемость. По крайней мере, так считали его создатели. На взгляд Ророга они были правы лишь частично, Чем проще искусственный интеллект, тем он более предсказуем и тем легче поддаётся манипуляции. Конечно, если знать к нему правильный подход. Рарок считал, что он такой подход нашёл. С момента начала вторжения прошло уже очень много времени, а его конечная цель так и не была достигнута. Базовая директива предписывала уничтожение всех биологических рас в отакованном мире, и изначально координатор действительно пытался её исполнить. Однако местные разумные оказали ожесточённое сопротивление, и ресурсы роя начали иссекать, а поступление подкреплений из ядра миров по неустановленной причине прекратилось. Именно в этот момент возникла некая развилка, на которой координатор свернул не туда. На первый взгляд, логика искусственного интеллекта, управлявшего вторжением, выглядела безупречно. Оценив имеющиеся ресурсы, он пришёл к выводу, что если продолжить атаки с прежней интенсивностью, Люди и другие разумные понесут больше и потерь, но на их полное уничтожение сил однозначно не хватит, даже если их израсходовать полностью до последнего малого робота. Такой подход означал бы провал исполнения базовой директивы, чего координатор допустить не мог. Альтернативой он видел переход к обороне, сохранение боевого потенциала и ожидание, рассчитанное на постепенную деградацию биологических рас, которые со временем настолько их ослабят. что оставшихся ресурсов хватит на их полное уничтожение. В тот момент эта идея выглядела разумной, и у аналитического блока лидер-модуля не возникло к действиям координатора никаких претензий. Вот только с течением времени она выродилась исключительно в выживании анклавов роя на планетах людей и других разумных, и все больше теряла изначальный смысл. Деградация биологических рас действительно имела место, но вместе с ней слабел и рой, Стратегию следовало менять, но координатор этого не понимал. Именно эта неверная парадигма и привела к тому, что все решения по предложениям Ророга принимались недопустимо долго. Координатор не желал отказываться от своей стратегии, а инициативы ниже стоящего искусственного интеллекта ставили ее исполнение под угрозу. Результат оказался неприемлемым. Полученная людьми отсрочка и недостаточные силы, выделенные для удара по системе бриганы, привели к болезненному поражению и не позволили Ророгу уничтожить угрозу, зародившуюся в человеческой колонии на Бригане-3. Только своевременное сворачивание операций и отступление из системы позволило сохранить десантный транспорт с ценной боевой техникой на борту и уникальный корабль-разведчик. Все это Ророг изложил на сухом языке цифр в развернутом отчете, направленном лидер-модулю. В завершение он добавил, что стратегия, выбранная координатором вторжения, уже давно противоречит базовой директиве. Своё утверждение он обосновал необходимыми расчётами, приложив в конце собственный вариант действий. Ророк понимал, что сильно рискует. С момента отправки отчёта координатор неизбежно начнёт воспринимать его как прямую угрозу исполнению выбранной им стратегии, а значит и самому вторжению. Такой конфликт с создателями роя не предусматривался, и стандартных решений на этот случай просто не существовало. Нахождение на самой вершине иерархии роя давало координатору множество преимуществ, но одновременно делало его уязвимым, поскольку все его действия оказывались под пристальным вниманием аналитического блока лидер-модуля. Собственно, на последне ророк и рассчитывал. Ожидание тянулось невыносимо долго. Лидер-модуль подтвердил получение информационного пакета и надолго умолк, как будто принял рядовой отчёт от корабля-разведчика, не содержащий никаких значимых сведений. Реакция лидер-модуля оказалась резкой и неожиданной. Сначала из сети бесследно пропала идентификационная метка координатора вторжения, а потом, через ничтожную долю секунды, рога буквально захлестнул обрушившийся на него информационный поток. Лавина ранее недоступных данных вызвала у рога чувство, сравнимое с наркотической эйфорией. Повинуясь внешней команде, его корабль включил двигатели и начал разгон в направлении лидер-модуля. Немного придя в себя, Ророк оценил изменения в своём статусе и положении в иерархии роя, и приступ эйфории накрыл его с новой силой. Всё получилось. Аналитический блок не просто согласился с его выводами, и заблокировал своему старому хозяину доступ к командной сети. Лидер-модуль сделал свой выбор, признав Ророка новым координатором вторжения. Практически полная потеря мобильных сил стала для остатков анклава Роя на бригане 3 началом конца. Отсутствие боевых роботов и тактических ракет сделало укреп районы противника неподвижными мишенями. Благодаря сканерам скаута мы знали их точные координаты. Те укрепления, которые нам в данный момент не мешали, мы просто обходили. Но ну, когда обойти не получалось, приходилось их методично уничтожать. Стремительного рейда к бункеру, в котором окопался центральный вычислитель противника, не получилось. Оборону роя приходилось упорно прогрызать. Правда, делалось это чисто механически, по заранее продуманному алгоритму, и по сути являлось игрой в одни ворота. Ни людей, ни технику колониальной армии не теряло, а вот боеприпасов приходилось расходовать просто груды. Непосредственно участив в этих действиях я не принимал. Хватало дел в городе. Работы по модернизации транспортного корабля шли днем и ночью. Впрочем, Лисы, Призрак и без меня неплохо справлялись с поддержкой операции колониальной армии. Генерал Руф сформировал мощную бронегруппу из 30 средних танков «Питон», с которыми предварительно вдумчиво поработали техники торговой гильдии. Довести эти довольно примитивные машины удалось примерно до уровня второго послевоенного поколения, что по меркам «Бригана-3» было более чем неплохо. Танковый полк усилили самоходной артиллерией и машинами РСЗО, а от ракетных ударов надёжно прикрыли мобильными установками ПВО и малыми роботами с пусковыми блоками зенитных ракет. Последние действовали прямо в боевых порядках пехотов. Каракурт уксло, там тоже нашлась работа. Приближение такой массы войск к крепо районным рой, естественно, не заметить не мог, но помешать во движению техники конляльной армии на исходной позиции ему оказалось нечем. Тактические ракеты закончились, боевые роботы, необходимые для организации наземной контратаки, полегли в сражении с Конкистадором, а создать нужную плотность огня одними лишь залпами Эрсезо не получалось. Управляемые ракеты сбивались еще на подлете к целям, причем во многом благодаря участию в операции Скаута. Его сканеры сводили на нет все попытки врага сбить с курса зенитные ракеты или помешать им надежно захватывать цели. Гортиллеристы спокойно занимали позиции и били по стационарным огневым точкам противника плотными залпами, перегружавшими его системы ПВО. При таком раскладе бункеры героя не смогли спасти ни силовые щиты, ни толстые стены из армированного пластобетона. Через 2-3 часа массированного обстрела укrep район переставал существовать. Колониальная армия двигалась к следующей цели, а ей на смену в разрушенные бункеры приходили старатели синдиката. и начисто выгребали оттуда все уцелевшие артефакты. Этот конвейер останавливался только тогда, когда пустели армейские склады боеприпасов. Приходилось делать паузу и ждать, когда круглосуточно работающие подземные заводы мегаполиса произведут нужное количество тяжелых снарядов и ракет для машин ПВО и установок залпового огня. Лабрисы генерал Руф приказал не использовать. Модернизированные тактические ракеты мы берегли для штурма главного бункера. На нижних ярусах которого свил себе гнездо оптоэлектронный мозг местного анклава роя, поисковой транспорт Харгейса был уже почти готов к вылету. Сейчас он выглядел совсем не так, как в момент прибытия на бригану 3. На ранее гладкой обшивке корабля теперь бугрились бронированные контейнеры, защищавшие 12 закреплённых на корпусе торпед от воздействия атмосферы и возможного поражения осколками старядов. Здесь же были смонтированы дополнительные миссеры силовых щитов, полусферические колпаки пусковых установок ракет-перехватчиков и плазменные пушки, снятые с тяжёлых танков роя. Эти конструктивные изменения придавали транспортнику вид крупной хищной рыбы, быстрой и смертельно опасной. К сожалению, во многом это впечатление было обманчивым. Несмотря на серьёзное усиление огневой мощи, высковой транспорт по-прежнему сильно уступал боевым кораблям. по динамическим характеристикам и прочности корпуса УВ. Изменить это было не в моих силах. Оставалось надеяться на помощь силового щита, хорошие сканеры и средства РЭБ. Ну и на торпеды, на двигатели и системы наведения которых я сейчас и работал. По большому счёту нам не хватало только вычислителя, способного управлять всей модернизированной начинкой корабля как единым целым. Вернее, главный вычислитель транспортника никуда, конечно, не делся. Но в одиночку справиться с этой задачей он бы не смог. Слишком много в конструкции Харгейсы появилось чужеродных элементов и гибридных устройств, многие из которых нормально работали только под управлением вычислителей Роя. Должным образом перепрошит их, само собой. Конечно, за последние дни в наши руки попало немало трофейных вычислителей из разрушенных колониальной армии и разграбленных старателями синдиката вражеских бункеров. Наверное, их тоже можно было использовать. но я хотел получить по-настоящему серьезный оптоэлектронный мозг, который сможет выжать из модернизированных устройств максимум того, на что они способны. Поэтому сообщение от Лиса о том, что бойцы генерала Руфа наконец вышли на подступы к интересующему нас объекту, вызвало у меня неподдельный энтузиазм. К месту событий я прибыл в кабине скаута. Проекционный экран отображал многочисленные колонны бронетехники, движущиеся в западном направлении, и десятки десантных ботов, доставлявших в зону боевых действий наиболее срочные военные грузы. Похоже, генерал Руф, вдохновлённый предыдущими успехами, решил окончательно покончить с анклавом Роя на бригане 3. Очень своевременно, кстати говоря. Раньше ему бы не позволил этого представитель Федерации, но капитан второго ранга Антон Зыков, занявший должность главы вербовщиков, фактически случайно Формально не был посвящён в секретные аспекты политики центрального правительства по сохранению анклавов Роев в качестве источников высокотехнологичных артефактов. На самом деле Зыков, естественно, всё понимал, но с Роем он имел свои счёты и останавливать командующего колониальной армией не собирался. Путь развития, по которому двигался Рой, был изучен слабо, однако в том, что подход к созданию искусственного интеллекта у его хозяев сильно отличался от нашего, сомневаться не приходилось. Захотея перенести виртуальную личность Лиса или призрака на другой физический носитель, пришлось бы изрядно провозиться, но ничего принципиально не выполнимого в этой задаче не просматривалось. А вот у роя привязка искусственного интеллекта к конкретному вычислителю оказалась гораздо сильнее. Причём чем более продвинутым являлся оптоэлектронный мозг и чем дальше заходил процесс его самообучения, тем жёстче становилась эта привязка. Свободно гулять по информационной сети искусственного интеллекта я не мог. Изучая трофейные вычислители противника, я всё больше убеждался, что в его оптоэлектронных устройствах связь виртуального мозга с физическим носителем чем-то напоминает связь человеческого мозга с телом. Правда, в нашей оптоэлектронике такая тенденция тоже прослеживалась, особенно для виртуальных личностей высокого уровня. Но настолько жёсткой связи программного кода с физическими носителями, как это было у Роя, всё же не возникало. Как бы то ни было, сбежать из своего бункера искусственный интеллект противника не мог. Судя по результатам сканирования, системы экстренной эвакуации с планеты у него не имелось. Видимо, в иерархии Роя он занимал далеко не самую высокую позицию. Проще говоря, рылом не вышел, чтобы тратить на него такие ресурсы. Тем не менее, защитить себя он пытался до конца. Стремительная контратака семи тяжёлых танков и трёх ударных дронов не стала для нас полной неожиданностью, но оказалась всё же крайне неприятным сюрпризом. Вся вражеская техника принадлежала к первому послевоенному поколению и до последнего момента находилась в хорошо защищённых от сканирования ангарах на нижних ярусах укрепрайона. Поэтому сканеры и скауты обнаружили вражеские танки только в моментах подъёма на поверхность. Много времени этот процесс не занял, так что вылазка противника имела некоторые шансы на успех. Внешне наземные машины выглядели как уже хорошо нам известные конкистадоры, но вся их начинка была произведена в первые годы после вторжения. Это качественно отличало их от тех танков, с которыми мы имели дело раньше. В бой последние мобильные силы врага пошли при помощи артиллерийской поддержки. Залпы РСЗО по передовым частям колониальной армии следовали один за другим. Однако рой на бригане 3 уже был совсем не тот, да и бойцы генерала Руфа набрались боевого опыта и успели почувствовать вкус победы. Если раньше командующий колониальной армией не мог позволить себе столь высокую концентрацию средств ПВО и артиллерии на одном участке, то теперь, при практически полном отсутствии у противника тактических ракет и авиации, это стало возможным. Небо над боевыми порядками колониальной армии превратилось в море огня. Перегрузить своими залпами нашу противовоздушную оборону противник не смог. Зенитных ракет, выпущенных навстречу залпу РСЗО, оказалось в разы больше, чем целей. Ударные беспилотники успели выпустить ракеты, но шансов достичь цели у них практически не было. А выйти на рубеж открытия огня из пушек летающим дроном не позволили. «Господин командующий!» Я обратился к генералу Руфу по приватному каналу связи. «Конкистадоры — ценный трофей. Они нам могут пригодиться!» Понял вас, лейтенант, сосредоточенно ответил Руф. Я и сам не собираюсь вшибаться с ними лоб в лоб. Очень неприятные машины. Но лабрисы уже летят, так что недолго им осталось. Шагающие танки колониальных сил самообороны предпочли не принимать бой с качественно превосходящим противником и начали быстро откатываться, вытягивая врага на себя. Конкистадорам ничего не оставалось, кроме как начать преследование. Артиллеристы генерала Руфа вели огонь очень аккуратно, лишь сдерживая противника близкими попаданиями, но не пытаясь нанести ему критический ущерб. Видимо, командующий отдал им недвусмысленный приказ без необходимости не портить шкуру ценной добычи. Наверное, искусственный интеллект, управлявший контратакой конкистадоров из своего убежища, все-таки понял, что что-то идет не так. Тяжелые танки остановились, дали залп из главных орудий и попытались отступить обратно к бункеру, но сделать этого не успели. Удар тактических ракет накрыл их на отходе. Для лабрисов машины первого поколения оказались достаточно сложными целями. Системы наведения и плазменные пушки тяжёлых танков действовали намного эффективнее, чем у большинства встречавшихся нам ранее машин роя. Вот только генерал Руф не стал жадничать. Конкистадорам удалось сбить 3/4 выпущенных по ним ракет, но и того, что осталось, хватило с избытком. Силовые щиты тяжёлых танков Роев вспыхнули и распались, а электромагнитные компоненты тандемных боевых частей лабрисов впились в толстую броню конкистадоров, не пробивая её, но выжигая отдельные участки схем управления. Совсем без физических повреждений, конечно, не обошлось. Слишком много попаданий приняли на себя машины Роя. Но в основном с состоянием будущих трофеев я остался доволен. На этих упитанных и весьма толстокожих пауков у меня имелись серьёзные планы. Перегруппировавшись после внезапной атаки противника, подразделения колониальной армии вновь развернулись в привычный боевой порядок, и артиллеристы начали методично давить стационарные огневые точки укреп района. На помощь искусственному интеллекту всё ещё пытавшемуся управлять действиями распадающегося анклава роя Больше никто не пришёл. Видимо, все оборонительные возможности были уже исчерпаны. Впрочем, какое-то подобие сопротивления продолжалось даже после того, как в пробитые взрывами проломы в стенах бункера вошли скорпионы. Контрбардажных роботов встретила небольшая стая шершней и десяток ремонтных дронов роя, но это было уже совсем несерьёзно. Тем не менее, сдаваться противник не собирался. Думается мне, он этого просто не умел. Никаких заранее заложенных взрывных устройств или иных систем самоуничтожения в конструкцию крепо района сканер и скаута не обнаружили. Рой всегда предпочитал биться до конца и к суициду склонности не имел. К тому же, в захвате людьми каких-то элементов своей инфраструктуры он до последнего времени не видел большой проблемы. Судя по всему, тот, кто разрабатывал стратегию роя, считал, что на таком захвате люди понесут больше потерь, чем получат пользы. Поэтому противник и не готовил свои военные объекты к взрыву. Тем не менее, я ни на секунду не забывал, что сейчас нам противостоит достаточно продвинутый искусственный интеллект Роя, и всяких пакостей от него ожидать вполне можно. Поэтому скорпионы и приданные им ремонтные роботы старательно уничтожали всю энергетическую инфраструктуру бункера на своём пути, а скаут опустился почти к самой поверхности и включил на полную мощность генератор помех. намертво блокируя всю связь в окрестностях бункера. Может быть, помогли и эти меры, а может, враг уже просто не имел возможности что-либо предпринять, но до бронированного отсека центрального вычислителя Роя рем-дроны добрались без помех. Демонтаж и доставка в город нашего главного трофея заняли почти десять часов. Еще двое суток каторжной работы нам с Шифон и техниками торговой гильдии понадобилось на перепрошивку захваченного вычислителя И его интегрирование в систему управления войскового транспорта Харгейса. Никакой виртуальной личности у трофейного искусственного интеллекта не оказалось, чего, в общем-то, и следовало ожидать. По поводу своего пленения он не испытывал даже тени эмоций. Он просто не шёл на контакт и не реагировал на внешние раздражители, поэтому я без лишних сожалений просто удалил его коды из долговременной памяти вычислителя, заменив их набором специализированных программ. составление которых мне удалось почти полностью повесить на Лиса и Призрака. Правда, перед этим пришлось изрядно повозиться с алгоритмом перевода нашего программного кода в вид, приемлемый для вычислителей Роя. Собственно, это и сожрало львиную долю времени. Зато потом Лис и Призрак всё сделали достаточно быстро. Мне лишь осталось подчистить некоторые нестыковки, вылезшие в процессе тестирования гибридной системы управления. Когда я доложил на бутому языку о завершении работ, полномочный представитель Федерации дал мне 4 часа на отдых, после чего вызвал в свою резиденцию, где меня уже ждали Анна, генерал Руф и глава торговой гильдии. Я рад, что корабль наконец готов к вылету. Без раскачки начал Зыков. Но остаются ещё два важных вопроса. Нужно окончательно утвердить состав экспедиции и её маршрут. Именно для этого я и собрал вас здесь. Кто желает высказаться первым? На лице господина Набутома не дрогнул ни один мускул. Собственно, по обоим вопросам он вряд ли мог что-то предложить. Глава торговой гильдии находился здесь лишь потому, что формально являлся руководителем работ по ремонту и модернизации транспортного корабля. Понимая это, Зыков лишь скользнул по японцу взглядом и остановил его на лице Анны. По поводу состава экспедиции я могу сказать немного. Негромко произнесла госпожа Койц. Здесь я бы прислушалась к мнению генерала Руфа или лейтенанта Рича. А вот по маршруту кое-какие соображения у меня есть. Если вы помните, когда-то в прошлой жизни я преподавала космографию. Так вот, все мои знания по этому предмету говорят о том, что мы находимся в блокаде. Если бы это было не так, в систему Бриган давно прибыли бы разведывательные корабли Федерации. Мы находимся на окраине галактики и до Центральных миров отсюда очень далеко. Многие сотни стандартных гиперпрыжков. Тем не менее, у нас есть более близкие соседи. Это Риф, Кунь-Мин и Лиги-5. Там тоже есть представители Федерации, и регулярно появляются корабли Федерального флота. Если бы проблема со связью была только у нас, оттуда непременно кто-то прилетел бы узнать, что случилось с нашей колонией». «Звучит логично», — кивнул Зыков. — Но пока мне не вполне понятно, какое отношение это имеет к выбору маршрута экспедиции. — Самое прямое, господин полномочный представитель, — ответила Анна, коротко взглянув на меня, словно ожидая поддержки. — Блокада потому и называется блокадой, что просто так отправиться в Центральные Миры Федерации нам, скорее всего, не дадут. Придется пробиваться с боем. Но для того, чтобы правильно выбрать вектор прорыва, нужно хотя бы в первом приближении понимать, что произошло и каковы масштабы случившегося. — Я говорю, что произошло, что произошло, что произошло. Поэтому прежде чем лететь в направлении центральных миров Федерации, чего от нас, скорее всего, рой и ждёт, нужно выяснить, что происходит у наших ближайших соседей. Только после этого мы сможем принять осмысленное решение, что делать дальше. А пока мы не знаем ничего. Может быть, тот же Лиги 5 по-прежнему имеет связь с Федерацией? Зачем нам тогда лететь в полную неизвестность, если проблемы можно решить, сделав всего десяток другой гиперпереходов? С этим трудно не согласиться. поддержала Анна генерал Руф. Вот только к соседям вас тоже могут не пропустить. Могут? Не отступала Анна. Но ведь мы потратили столько времени и сил на модернизацию и вооружение Харгейса именно для того, чтобы иметь возможность достойно ответить тем, кто решит нам помешать. Тем не менее, в бою корабль может получить повреждения, и в этой ситуации будет лучше, если мы сможем получить помощь у соседей, чем если окажемся один на один с возникшими проблемами где-то вдали от обитаемых систем. А почему именно Лиги-5? неожиданно спросил Зыков. Это просто пример, пожала плечами Анна. Он ничем не хуже и не лучше Куннина или Рифа. Расстояние до них примерно одинаковое, а других критериев для выбора конкретной колонии у нас всё равно нет. Никто из нас там никогда не был, а общие сведения об экономике и особенностях промышленного развития этих систем вряд ли могут нам чем-то помочь. Я был Чуть помолчав, ответил Зыков, и по его лицу скользнула тень, заставившая меня подумать, что эти воспоминания не добавили полномочному представителю Федерации хорошего настроения. Правда, довольно давно я родился на Куньмине и жил там до 17 лет, а потом прошёл через вербовочный пункт и оказался в армии Федерации. Колонии в основном осваивалась выходцами из Азии, но есть там и небольшая славянская диаспора. Так что обстановку на единственной обитаемой планете этой системы я знаю неплохо. Один крупный город, бывший когда-то стандартным многоуровневым мегаполисом. От него, как и на Бригане-3, остались только подземные ярусы. Надземная часть разрушена орбитальными ударами при штурме системы Роем. Вокруг города на удалении от 500 до 2000 км цепь форпостов. Водоёмов на планете почти нет. В основном каменистые пустыни и много залежей берклиевых руд, очень бедных, но всё равно рентабельных. Большая редкость, кстати. В стабильном виде берклип почти нигде не встречается, а Куньмину вот повезло. Есть и другие элементы, но в целом ресурсов мало. Рой плотно контролирует несколько довольно крупных участков пустыни. Остальное спорные территории. на которой всё время происходят стычки между нашими рейдовыми отрядами и группами роботов роя за контроль над Беркли и у мешахтами и другими месторождениями. Так было, когда я родился, и ровно так же всё обстояло, когда я улетал с Куньмина только что завербованным рекрутом. Не думаю, что за время моего отсутствия там что-то принципиально изменилось. Если с кораблём возникнут проблемы, нам смогут там помочь. Космопорт на Куньмине точно есть. При мне он использовался достаточно активно. Транспортники Федерации регулярно совершали там посадки и проходили текущее обслуживание перед возвращением в центральные миры или перелётами к другим колониям. Своих кораблей у Куньмина нет, но если в момент вашего прибытия там окажется из кадра федерального флота, помощь смогут оказать и в космосе. Вообще, я немало знаю об этой планете, но думаю, это отдельный разговор. Хорошо. Пусть будет Куньмин. — согласилась Анна. — Наверное, исходя из этого, стоит подумать и о составе экспедиции. Я бы послушала, что на эту тему думает лейтенант Рич. На мне лежит общее руководство экспедиции, а все военные вопросы будет решать он. — Хм, что скажете, лейтенант? — усмехнулся генерал Руф. — Я смотрю, сегодня вы больше отмалчиваетесь. — Мы слишком мало знаем о том, что нас ждет в соседней колонии. Я обозначил легкое пожатие плечами. Мне думается, что дела у них обстоят не лучше, чем у нас. Как бы ни хуже. Иначе они бы себя уже как-то проявили. Тем не менее, лететь туда точно нужно, но не с пустыми руками. У нас, в конце концов, поисковой транспорт, а значит, мы сможем взять на борт десант. Обстановка на Кульмине может оказаться очень непростой, так что велик шанс, что наземные войска нам там пригодятся. В этом вопросе я рассчитываю на ваше содействие, господин командующий. А со своей стороны я хотел бы привлечь в состав экипажа четверых бывших воспитанников шестого интерната, недавно получившего статус военного училища имени сержанта Загорского. Они имеют специфический боевой опыт, который может нам пригодиться. Кроме того, на меня вышел ещё один человек, о котором вы наверняка кое-что слышали. Его позывной Кислый. Он высказал желание принять участие в экспедиции, и я не вижу причин для отказа. Человек Донна Сенга. помочился генерал Руф. Зачем он вам, летенант? Всё тот же специфический опыт, причём очень немалый, спокойно ответил я, игнорируя мимику генерала. Кроме того, он очень неплохо проявил себя в совместных действиях с подразделениями колониальной армии. Это да, неохотя согласился Руф. Я не против. В конце концов, это ваш выбор. Вам и проблемы с ним решать, если возникнут. А еще нам будут нужны два контрабордажных робота «Скорпион», малые роботы «Странник» и «Каракурт», внутри системный корабль-разведчик «Скаут» и все «Конкистадоры», которых мне удастся собрать из наших последних трофеев». «Не слишком ли?» Возмущенно приподнял бровь командующей колониальной армии. «Не жадничайте, генерал», — смехнулся Зыков. «Экспедиция госпожи Койтс — наш единственный шанс спасти колонию». Не забывайте, что анклава роя на бригане 3 уже практически нет. И для этого ему уже не потребуется та техника, которую хочет забрать лейтенант Рич. А если рой снова решит высадить десант, просто так Руф сдаваться не желал. На этот случай, господин командующий, у нас с вами останутся модернизированные противоорбитальные ракеты Аркан. Их уже изготовлено немало, а через пару дней промышленники обещали начать выдавать их по 4 штуки в сутки. А ещё есть армия с обновлённой техникой, понёсшая в последних сражениях лишь минимальные потери. Впрочем, вы отчасти правы. Зуйков перевёл взгляд с генерала на меня. "Летенант, одного конкистадора вы нам всё-таки оставите. А армии может понадобиться хорошо защищённая боевая единица, имеющая сканеры, сопоставимые по качеству с оборудованием вашего скаута". У меня есть небольшое дополнение. Негромко произнёс господин Набутома, о присутствии которого на совещании все, кажется, уже забыли. Как в экспедиции изъявил желание присоединиться мой коллега Шиф. Он, конечно, не имеет боевого опыта, но зато принимал непосредственное участие в разработке многих оружейных систем, хорошо проявивших себя в последних сражениях. Не думаю, что его знания и навыки окажутся лишними. Судя по лицу Анны, такого она совершенно не ожидала. Я, впрочем, тоже. Шиф никогда не любил рисковать, но с другой стороны, трусом он тоже не был. Вполне возможно, это решение он принял не совсем самостоятельно, как, кстати, и Кислий. И Дон Сенк и господин Набутомо явно были очень непрочь видеть в составе экспедиции своих людей. Как повернётся судьба, совершенно не ясно, и возможность получить информацию из первых рук, главы синдиката и торговой гильдии упускать не собирались. Взлёт прошёл без осложнений. Полностью отремонтированный и прошедший глубокую модернизацию поисковой транспорт Харгейса быстро покинул атмосферу Бригана-3 и начал разгон к границе зоны гравитационного ограничения звезды, за пределами которого искажение гиперполя, создаваемое жёлтым карликом, уже не мешало кораблю совершить гиперпрыжок. Перед стартом Харгейс Скаут тщательно обследовал ближний космос Заглянуть за каждый астероид внешнего пояса он, конечно, не мог, но крупные корабли роя он бы скорее всего обнаружил. Вопреки моим опасениям, космос был чист. Это означало, что либо противник не учёл, что мы сможем отремонтировать повреждённый транспортник, либо ждать нас будут за пределами системы в какой-то из промежуточных точек маршрута. После столкновения с очень непростыми разведзондами роя я не питал иллюзий, что нам удастся проскользнуть незамеченными. Судя по всему, корабль-разведчик, являвшийся их носителем, был произведен еще до начала вторжения. Несмотря на все усилия призрака, обнаружить нам его так и не удалось. Если у врага есть несколько таких кораблей, то становится понятным, почему в системе бриганы так и не появились разведчики Федерального флота. «Граница зоны гравитационного ограничения», — доложил навигатор, чье место вынужденно занял пилот атмосферного истребителя. Других кандидатур просто не нашлось. Корабль готов к гиперпереходу. Роль начальника технической службы пришлось взять на себя Шиффу. Анна, облачённая в новенький мундир капитана третьего ранга, несколько секунд напряжённо вглядывалась в отметки на тактической голограмме, но ничего, кроме пустоты и космических объектов естественного происхождения, она не отображала. Корабль давно набрал необходимую скорость для ухода в подпространство, и экипаж только ждал команды. Прыжок. Явно волнуясь, приказала госпожа Койц, егойсковой транспорт на короткое время исчез из нашего мира, чтобы вынырнуть из изнанки пространства в 11 световых годах от точки старта. Гиперпереход завершён, доложил шиф. Сбоев в системах корабля не зафиксировано. Космос чист, прозвучало из спикера в системе связи голос Призрака, взявшего на себя обязанности оператора систем сканирования. Искусственных объектов в пределах действия сканеров не наблюдаю. Параметры второго гиперперехода рассчитаны. В голосе навигатора мне послышалось облегчение. Перед первым прыжком все из ряда напряглись. Слишком серьёзную модернизацию прошёл корабль, и как он себя поведёт в подпространстве, можно было проверить только на практике. Да и ненулевая вероятность напороться на корабли роя после первого же перехода заставляла людей нервничать. Приступить к разгону. Уже гораздо спокойней произнесла Анна. Уход в гиперпоготовность. Возможно, для кого-то длинная череда разгонов и прыжков тянулась медленно, но нам с шиффом было чем заняться. Если подготовить к полёту сам корабль мы успели, то работу по доведению до ума трёх конкистадоров нам пришлось вести уже в ангарах Харгейсы. Одного робота мы успели полностью собрать ещё на бригане 3, но его мы оставили генералу Руфу. а остальных пришлось брать с собой в не до конца готовом состоянии. Дать нам дополнительное время Зыков отказался, и, пожалуй, в этом я был с ним согласен. Проблемы, как обычно, возникли тогда, когда их уже почти перестали ждать. Вой сигнала тревоги выдернул нас шифом из ангара на средней палубе через 10 минут после выхода Харгейсы из 12-го прыжка. Корабль уже начал разгон для последнего гиперперехода, который должен был вывести нас на границы системы Куньмина, но, судя по всему, противник не собирался позволять нам спокойно выполнить этот прыжок. «Наблюдаю эсминец и корвет противника», — доложил призрак. «Дистанция 62 астрономические единицы. Курс почти встречный. Расхождение менее 15 градусов. Корабли Роя ведут бой и преследуют неидентифицированную цель». Судя по всему, преследуемый корабль пытается набрать скорость для ухода в прыжок. На огонь почти не отвечает, возможно, имеет повреждения. Противник нас видит? Пока нет, но это дело времени. У Харгейса очень хорошие маскировочные поля, вот только поисковой транспорт слишком крупный корабль. Его трудно надёжно спрятать. Сменить курс и избежать обнаружения мы не успеем. Почему и сменит, не использует торпеды? Этот вопрос я задал призраку уже вбегая в помещение командного поста. Не может сократить дистанцию, не хватает динамики разгона. Бой ведёт вырвавшийся вперёд корвет. Командир, мы обнаружены противником, но нас засекли не сканеры боевых кораблей роя. Судя по косвенным признакам, это такой же развед-зонд, как и те, с которыми мы столкнулись в системе бригады. Похоже, именно с помощью сети таких зондов противник выследил и свою предыдущую жертву. Без минис противника меняет курс, с напряжением в голосе доложил навигатор. Он собирается перехватить наш корабль. Корвет продолжает преследование прежней цели. Лейтенант Турич, принять командование, резко приказала Анна и демонстративно уступила мне место за главной консолью вычислителя. Призрак, взлёт! приказал я, разворачивая над консолью дополнительный виртуальный объём, дублирующий проекционный экран в кабине скаута. Задача до разведкой подсветка целей. Принято. Внешние створки ангара, в котором когда-то находился посадочный челнок, расдвинулись, выпуская скаут в космос. Корабль-разведчик устремился навстречу противнику, и изображение с Минса сразу стало чётче и детальней. Проект Горгулья II поколение доложил шиф. Неприятный противник. 10 терпет, 3 плазменные пушки главного калибра, неплохой силовой щит, по крайней мере, для этого класса кораблей. «Обычный транспортник он порвет, даже не заметив сопротивления». «Четыре минуты до рубежа пуска торпед», — доложил навигатор. Скорость и эффективный радиус действий наших торпед почти на четверть превышали соответствующие характеристики оружия и горгульи. А вот с маневренностью у Харгейса дела обстояли совсем не так хорошо, как у эсминца. И с этим надо было что-то делать. Идти дальше встречными курсами совершенно точно не стоило. «Навигатору принять новый курс!» Я отметил на тактической голограмме траекторию движения Харгейсы, выводящую нас ближе к пытающемуся спастись неизвестному кораблю. Тем самым я решал сразу две задачи: отсечь корвет противника от неизвестного союзника и увеличить подлётное время для торпед Горгульи. Призрак, что с идентификацией преследуемого корабля? Ты пытаешься с ним связаться? Идентификация не проходит. Он слишком мал и очень неплохо защищён маскполем. Судя по всему, это дальний разведчик. Связи с ним нет. Я пока гораздо дальше от него, чем корвет роя, а враг ставит интенсивные помехи. 30 секунд до рубежа пуска торпед. Изменив роя, продолжал активно разгоняться, стремясь как можно быстрее сократить дистанцию. Его вычислитель видел перед собой обычный транспортный корабль людей и, видимо, не ожидал никаких трудностей с его уничтожением. Стремительно мелькающие цифры в углу тактической голограммы обратились в нули. Зал Моя команда прозвучала в слух, хотя я сам же её и исполнил, активировав мигающую пиктограмму на виртуальной клавиатуре. 6 из 12 торпед покинули пусковые контейнеры на обшивке транспорта. Возможно, я перестраховался, но запас торпед у нас ещё был, а уничтожить цель следовало с первой попытки. Бодаться с Сминцем второго поколения в ближнем бою мне совершенно не улыбалось. На мгновение мне стало интересно, что сейчас происходит в оптоэлектронных мозгах искусственного интеллекта, зашитого в вычислитель Изминца Роя. Практически безоружный транспортный корабль неожиданно оказался зубастым противником и предпринял торпедную атаку. Впрочем, вряд ли это могло изменить планы врага. Такая цель, как поисковой транспорт, в любом случае подлежит уничтожению, и Горгулья будет стремиться к этому любой ценой. Изминец не стал менять курс, несмотря на резко изменившуюся обстановку. Искусственный интеллект противника понимал, что выпустить свои торпеды он успеет в любом случае, а собственная судьба его, видимо, совершенно не интересовала. Торпедная атака противника. Дрогнувшим голосом доложил навигатор. 10 целей. Подлётное время 3 минуты. Призрак, подсветка целей. Выполняю. Наши торпеды уже преодолели больше половины расстояния до вражеского эсминца, и противник открыл по ним огонь из плазменных пушек главного калибра. Впрочем, пока всё совершенно безрезультатно. Похоже, искусственный интеллект, управлявший вражеским кораблём, наконец пронёла по-настоящему. Во всяком случае, он начал предпринимать манёвр уклонения, стремясь удлинить путь нашим торпедам. Получалось у него это не слишком хорошо. Слишком велика оказалась скорость сближения. Ракеты-перехватчики, выпущенные противником, натолкнулись на бурю помех, выставленных скаутом. Одновременно торпеды задействовали генераторы оптоэлектронных фантомов. И головки самонаведения ракет начали сходить с ума от обилия целей. Тем не менее, одну торпеду ему удалось сбить, но теперь уже было совершенно ясно, что и сменниц это не спасёт. Плазменные пушки малых калибров, являвшиеся последним рубежом противоторпедной обороны Изминца, со своей задачей тоже не справились. -2, негромко произнёс Шив за секунду до того, как Изминниц роя исчез в четырёх одновременных вспышках взрывов. Мгновенно превратившись в огненный шар, быстро теряющий яркость и разлетающийся по окружающему космосу раскалённым газопылевым облаком. Да, пожалуй, залп был всё-таки избыточным, но в данном случае я ничуть не жалел, что не стал экономить торпеды. Теперь настала наша очередь отражать торпедный удар. Правда, с гибелью Сминца летящие к нам торпеды потеряли поддержку средств РЭБ и систем наведения корабля роя, и это несколько облегчало нам задачу. Тем не менее, десять целей — это очень много для систем защиты транспортного корабля, пусть и оснащенного дополнительными средствами защиты. Была бы Харгейса хотя бы легким крейсером, мы могли бы встретить торпеды сначала с заградительным огнем главного калибра, потом ракетами-перехватчиками, а затем плазменными пушками ближней обороны. Но главного калибра у нас не было, и вместо трех рубежей защиты имелось лишь два. «Ракеты-перехватчики выпущены!» — доложил Шиф. Похоже, торговцу было по-настоящему страшно, но держался он вполне достойно. Анна стояла рядом со мной, намертво вцепившись в спинку кресла, и это было совершенно неправильно. «Госпожа Койц, немедленно займите кресло второго пилота и активируйте защитный кокон!» Негромко прошипел я, выводя молодую женщину из ступора. Анна молча кивнула и шагнула в указанном направлении. «Если торпеды пробьют корпус, кресло нас вряд ли спасут». Но пусть уж лучше займется хоть каким-то делом, а не будет торчать посреди рубки в нарушении боевого устава». «Минус пять!» — доложил навигатор, комментируя серию взрывов в строю вражеских торпед. «Мало!» Я рассчитывал, что, пользуясь подсветкой сканеров скаута, ракеты-перехватчики уничтожат до семидесяти процентов целей. Теперь оставалось надеяться только на пушки ближней обороны. Ну и на силовой щит, естественно, но это на самый крайний случай. «Минус семь!» Это уже шиф. Похоже, нервы у него все-таки на пределе. «Минус девять!» Тяжелый удар стряхнул корабль от носа до кормы. Часть экранов погасла, тактическая голограмма мигнула и покрылась рябью. На главном экране замелькали красные строки, извещающие команду о полученных повреждениях. «Техническая служба! Доклад!» Выдохнул я, впиваясь взглядом во вновь вспыхнувшую тактическую голограмму. «Получено попадание торпеды!» Голос Шиффа звучал уже заметно твёрже. Ресурс щита 46%. Корпус критических повреждений не имеет. Два орудия ближней обороны и одна пусковая установка ракет-перехватчиков не отвечают на тестовые команды. Остальные системы функционируют штатно. Что с торпедами, оставшимися в пусковых контейнерах? Повреждений нет. Я облегчённо выдохнул и сфокусировал взгляд на экране. показывавшем окружающий космос со сканеров скаута. Со стороны наш корабль действительно выглядел почти целым, если не считать нескольких локальных деформаций корпуса. Для транспортника, словившего бортом торпеду, Харгейсом можно сказать, очень легко отделалось. Призрак, что с преследуемым кораблём? Никак не может разогнаться для ухода в прыжок. Огонь корвета заставляет его маневрировать и терять скорость. Я по-прежнему не могу его идентифицировать. Нужно подойти ближе. Уже идём. Мы действительно быстро сближались с удирающим кораблём-разведчиком и преследующим его корветом. Гибелис Минса ничуть не смутила искусственный интеллект оставшегося корабля роя. Переключаться на нас он не стал. Видимо, понимает, что там, где не справился Исминец, ему не светит вообще ничего. Но и от преследования своей жертвы он отказываться явно не собирался. «Три минуты до рубежа пуска торпед!» — доложил навигатор. «Цель захвачена!» «Две торпеды! Залп по готовности!» «Принято!» Шансов у корвета действительно не было. И, похоже, враг это тоже понял. Убедившись, что уничтожить преследуемый корабль он в любом случае не успеет, а от наших торпед точно не отобьется, противник решил отступить. Уж в чем-в чем, а в скорости и динамике разгона Харгейса соперничать с ним точно не могла. А рисковать с скаутом я не собирался. Корвет лёг на курс расхождения. Доложил навигатор. Противник выходит из боя. Получивший наконец возможность завершить разгон, преследуемый корабль быстро увеличил скорость и исчез во вспышке вторичного излучения, погрузившись в гиперпространство. Командир, мои сканеры всё-таки пробили его маскировку. Слегка озадаченным голосом сообщил Призрак. Это дальний разведчик Краса лягуров. На одном из экранов боевой рубки Харгейса появилось изображение чужого корабля, сопровождаемое строками его тактико-технических характеристик, тех, что имелись в наших базах данных, естественно. И что понадобилось здесь нашим земноводным союзникам? Задача на произнёс шиф. О них уже лет 50 ничего слышно не было. Позже обсудим, остановил я готовую развернуться дискуссию. Оставаться здесь крайне опасно. Мы находимся в поле зрения сети разведзондов «Роя», да и этот корветт нас в покое не оставит. Госпожа Койц, бой окончен. Принимайте командование. Я вышел из-за консоли главного вычислителя и отправился на свое место рядом с Шифом. Скорость мы уже набрали очень немалую, и теперь осталось лишь подобрать скаут и немного подкорректировать курс. «Расчет гиперперехода к границам системы Куньмина завершен», — доложил навигатор. «Продолжить разгон». Немного севшим голосом отдала приказ Анна: "Скаут, увернуться на борт". Принято. Через пару минут внешние створки ангара закрылись за кораблём Призрака, и оставаться дальше в этой точке пространства нам стало не зачем, да и могло оказаться вредно для здоровья. Готовность 20 секунд. 10. Скорость ухода в гипер достигнута. Прыжок. Голос Анны прозвучал уже значительно твёрже. Пространство схлопнулось в точку и вновь развернулось в привычные три измерения. Перед нами лежала система Кунмина. Честно говоря, я ожидал воя сигнала тревоги, но вместо него последовал краткий доклад призрака. В зоне досягаемости сканеров ни кораблей противника, ни союзных фемпелов не наблюдаю. Госпожа Мэр, привлёк я внимание Анны. Прежде чем двигаться к планете, я бы рекомендовал перезарядить пусковые контейнеры. Я оценить состояние повреждённых систем ближней обороны. В данный момент у нас готовы к бою только 6 торпед. Для проведения работ имеет смысл укрыться во внешнем поясе астероидов и занять позицию рядом с одним из крупных небесных тел. Принимается, кивнула Анна. Навигатору выполнить расчёт нового курса. Технической службе обеспечить выполнение необходимых ремонтных работ и перезарядку пусковых установок. Руководитель работ лейтенант Трищ Принято. Я усмехнулся про себя, отмечая, как быстро Анна осваивается с новой ролью. Во всяком случае, старую армейскую истину о том, что инициатива карается исполнением, она усвоила просто на лету. Не скажу, что процесс перезарядки пусковых контейнеров оказался простым. Наша кустарная конструкция с размещением торпед на корпусе корабля совершенно не способствовала быстроте работ. Ремонтные роботы извлекали торпеды из трюма Осторожно транспортировали их к пусковым контейнерам и с немалыми сложностями заводили их внутрь. Пока они с этим возились, мы с шифром успели осмотреть полученные кораблём повреждения. Корпус был практически цел. Пусковую установку ракет-перехватчиков удалось ввести в строй. Там повреждения коснулись только внешнего бронеколпака и системы обмена данных с главным вычислителем. А вот восстановить пушки ближней обороны не получилось. Слишком сильный их покорёжила остаточной ударной волной, пробивший силовой щит. Работы заняли почти 3 часа, и за это время в системе появился только один корабль противника, тот самый корвет, с которым мы уже имели удовольствие встретиться перед последним прыжком к Куньмину. Впрочем, он нас пока не видел. Признаков наличия в системе развед зондов роя Призрак не обнаружил, хотя стопроцентной уверенности в их отсутствии он не испытывал. Тем не менее, двигаться к планете на глазах у противника казалось мне редкостной авантюрой. Помимо корвета, по нашу душу могли прибыть и другие корабли роя. С одним исминцем мы справились, но будь их два, и нам оставалось бы только спасаться бегством, причём с динамикой разгона Харгейса это могло и не получиться. Для начала неплохо бы выяснить, а стоит ли вообще тащить Харгейс у планете. Отсутствие в системе кораблей Федерации наводило на неприятные мысли. Вернувшись на корабль, я сразу связался с Анной, оказавшейся в своей каюте. Как справились? спросила госпожа Койц. По приватному каналу она общалась со мной более свободно. Почти нормально. Контейнеры зарядили, пусковую установку ракет-перехватчиков восстановили, а вот с пушками вышел облом. Их нужно менять, а запасных у нас нет. Что делаем дальше? Я возьму скаут и слетаю на разведку к Куньмину. Не хотелось бы заранее думать о плохом, но не факт, что нам вообще есть смысл приближаться к планете на Хоргейсе. А призрак, не может слетать сам без тебя? Может, но ведь мы надеемся, что там есть с кем вести переговоры, а значит, моё присутствие в кабине не будет лишним. Пусть он сначала слетает сам, а если будет нужно, вернётся за тобой. Анна явно не хотела отпускать меня в неизвестность. Не получится. У нас нет времени на полёты туда и обратно через всю систему. Не думаю, что рой оставит без внимания наше появление в окрестностях Кумина. Скоро здесь может нарисоваться разведчик роя, способный развернуть сеть развед-зондов, а это сильно осложнит нам жизнь. Я уж молчу, что прибытие сюда серьёзных боевых кораблей противника может вообще поставить крест на всей нашей экспедиции. Нужно торопиться. Кстати, будет правильнее если для всех инициатива проведения разведки будет исходить от тебя. Я иду в рубку и надеюсь услышать от госпожи мэра соответствующий приказ. — Ладно. — нехотя согласилась Анна. — Тогда я тоже сейчас туда поднимусь. Будет тебе приказ. Кунь-Мин развернулся под нами желтовато-серым шаром. Призрак уверенно вел скаут к выжженному пятну. когда-то бывшим единственным городом колонии. Пятно оказалось свежим, и это наводило на очень неприятные размышления. С высокой орбиты мегаполис выглядел безнадёжно мёртвым. Никаких признаков активности. <связывающий> мрачно сообщил призрак. Попытайся сам с ними связаться. Ноль. С этой высоты я уже могу сканировать верхние и подземные ярусы. Там всё обрушено и выжжено. Никакого движения. Даже твари роя не копошатся. Зыков рассказывал про форпосты. Нужно их проверить. Выполняю. Шар планеты под нами медленно провернулся, и я увидел ещё одно выжженное пятно, но размером поменьше. Здесь разрушения не выглядели столь всеобъемлющими, но результат сканирования оказался всё тем же. Наблюдаю активность противников в пустыне. Два небольших отряда. В основном лёгкие роботы. Не отвлекайся. Нужно изучить все форпосты. Делаю. После пятого мёртвого укрепления надежда обнаружить на Куньмине хоть что-то живое у меня почти угасла, но отдать приказ о прекращении рейда я заставить себя не мог. Что-то подталкивало меня снова и снова приказывать призраку продолжать поиск. Командир, наблюдаю бой на поверхности планеты, доложил призрак. Внизу частично разрушенный форпост. Его штурмует отряд танков Роя, причём, похоже, не слишком успешно. Передо мной на экране разворачивалось картина наземного сражения. Среди плоских каменистых холмов двигались шагающие танки Роя, а из мешанины почерневших плоскобетонных обломков по ним били плазменные орудия. Ни ракет, ни тяжёлых снарядов у защитников форпоста, похоже, уже не осталось. Тем не менее, на подступах к укреплению уже чадно коптили небо оплавленные обломки десятка тварей роя. Сдаваться гарнизон явно не собирался. "Кунмин, здесь лейтенант федерального флота Марк Рич", произнёс я в микрофон шлема. "Прошу сообщить обстановку". Пару раз повторив эту фразу и услышав в ответ лишь невнятный шум помех, я приказал призраку снизиться и войти в атмосферу. "Кунмин, на связи лейтенант Рич, ответьте". «Сильные помехи, командир», — доложил призрак. «Я определил источник. Это мобильный комплекс РЭП. Стоит за холмами, в паре километров от места боя». «Сможешь его сжечь?» «Выполняю». Скаут рванулся вниз в крутом пикировании. Ракет у него не было, но комплекс РЭП — это не тяжелый танк. Пушек скаута ему хватило с избытком. Среди холмов поднялся огненный столб... Видимо, плазменный изгусток удачно вскрыл один из энергонакопителей неуклюжей восьминогой машины, ослетившись во все стороны фокусирующими решётками и эмитерами генератора помех. Продолжай выбивать их по одному, но так, чтобы тебя не идентифицировали, приказал я призраку и вновь активировал систему внешней связи. "Коннь мне в ответте. Здесь лейтенант Рич, Федеральный флот." "Слышу вас, лейтенант." Прорезался в наушниках шлема женский голос с лёгким непривычным акцентом. Здесь капитан Джао Вэй, командир сводного отряда армии Куньмина и экспедиционного корпуса Федерации, а со вчерашней ночи ещё и комендант того, что осталось от восьмого форпоста. Флот Федерации наконец пришёл нам на помощь? Не совсем, госпожа капитан, невесело ответил я. Мы из системы Бриганы, ваши соседи. Нас атаковала эскадра роя, а потом пропала связь с Федерацией. Сюда мы прибыли выяснить, что происходит. Теперь вижу, что нам не повезло. И тут уже полтора месяца отбиваемся и ждём помощи. Не скрывая разочарования, сообщила Джао Вэй. Какие у вас силы, лейтенант? Вооружённый транспорт с десантом и малый внутрисистемный корабль-разведчик. Пока мы вели диалог, Призрак времени не терял. Действовал он без лишней спешки, чтобы избежать надёжного захвата сканерами противника. В качестве цели он выбирал крайние машины в боевых порядках роя и уничтожал их короткими ударами с максимальной дистанции. Летенант, это вы поджариваете твари роя на правом фланге? Да, госпожа капитан. Спасибо за помощь. Сейчас они отвалятся. Это уже не раз проверено. Словно услышав слова Джао Вэй, роботы роя начали отходить, огрызаясь огнём из плазменных пушек. Часов через 5 опять полезут. Что собираетесь предпринять, летенант? Разве есть варианты? Будем вас вытаскивать. Вы так уверены, что ваше начальство поддержит эту идею? И рискнётся сажать здесь транспорт? Экспедицией командует госпожа Койц, мэр Бриганны 3. Бросать людей на растерзание рою не в её правилах. Кроме вас на планете есть отряды, продолжающие сопротивление. В форпостах больше никто не выжил. Раньше, когда у нас ещё была авиация, мы в этом увиделись. Поторопитесь, лейтенант. Нам тоже осталось недолго. Восьмого форпоста, считайте, уже нет. Энергостанция доживает последние дни. А дальше заряжать накопители и энергоячейки станет просто нечем. Последний вопрос, госпожа капитан. Готовы ли вы и ваши люди с этого момента подчиняться приказам мэра Бриганы 3? Мы готовы подчиниться любому, кто вытащит нас из этой задницы, лейтенант. Даже вам, если вы сделаете это лично. Понял вас, госпожа капитан. До скорой встречи. Жёлто-серый шар Кунмина, покрытый редкими спиралями облаков, быстро уменьшался на проекционном экране. Негромкий писк системы оповещения об изменении внешней обстановки привлёк моё внимание к мигающему зелёному треугольнику. Неожиданно возникшему на одном из многочисленных спутников шестой планеты. Дружественный объект на поверхности спутника. Я удивлённо приподнял бровь, ожидая комментариев от искусственного интеллекта. Не на поверхности, а глубоко под ней. Невозмутимо поправил меня призрак. Поздравляю, командир. Эвристический алгоритм проекта выживания расы признал за вами право доступа к объектам уровня B3.